Глава вторая В комнате воцарилась тишина. Лишь тихо потрескивало пламя. Наконец, Игрейна глубоко вздохнула, точно пробуждаясь ото сна. — Что вы такое говорите? Неужто Горлой станет отцом великого короля? Эти слова эхом извинили в сознании Игрейны снова и снова. Вот странно. Она никогда бы не заподозрила, что Горлойсу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 «Но опять...» «Никогда...» — молча повторила про себя Игрейна. «Никогда...» — и упрямо покачала головой. «Послушай меня, Игрейна...» — проговорил Мэрлин. «Я твой отец. Хотя это не дает мне никаких прав. Царственностью наделяет кровь владычицы. А в твоих жилах течет древнейшая королевская кровь передаваемые от дочери к дочери священного острова. Среди звезд на, черт, на дитя, что лишь король, принадлежащий к двум королевским родам, королевскому роду племен, поклоняющихся богине, и королевскому роду тех, кто глядит в сторону Рима, исцелит нашу землю от войны распри Мир настанет, когда эти две земли смогут жить бок о бок.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 рождённая от Владычицы Священного Острова и Мерлина Британии. И Грейна потупилась потопилась, усилием воли отгораживаясь от нежности, звучащей в голосе старика. Молодая женщина всегда знала, сама по себе, а вовсе не с чьих-то слов, что Талиесин, Мерлин Британии, разделил с её матерью крохотную искорку жизни, что дала быть ей ей Грейне. Но дочери Священного Острова о таких вещах говорить не полагается. Дочь Владычицей принадлежит одной лишь богине и тому мужчине, которому Владычица доверит дитя. Как правило, это ее брат и очень редко зачавший ребенка мужчина. Тому есть причина. Никто из искренне верующих не дерзнет называть себя отцом ребенка богини, а таковыми считаются все дети, рожденные Владычицей. То, что талисин сейчас прибег к такому доводу,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 «У Гарлойса полно сыновей от других женщин. Почему бы и мне не подарить ему сына в законном браке, как ему хочется?» Вивиана не ответила. Она встретилась взглядом с Игрейной и очень тихо произнесла. «Ты любишь Карлойса и Грейна Игрейна уставилась в пол. «Любовь здесь ни при чем. Здесь затронута честь, он был добр ко мне». Молодая женщина умолкла на полусловь, но мысли удержу не знали был добр ко мне когда я не знаю куда податься одна всеми покинутая, и даже вы бросили меня предоставили моей собственной судьбе причем тут любовь здесь затронута честь повторила она я перед ним в долгу горлосой позволил оставить маргейну единственное мое утешение в беспросветном одиночестве Он был добрый терпелив а для мужчины его лет это не просто он мечтает о сыне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 «А зачем ты выбрала для своих замыслов Игрейну, Вивианна?» – проговорила она. «Она не желает иметь дело с ним ничего общего. Но я женщина, и я тоже дочь Священного Острова. Почему ты не избрала для Утера Пендрагона меня? Почему бы мне не стать матерью короля?» «А ты готова безрассудно бросить вызов судьбе Маргауза?» «А с какой стати выбрали Игрейну, а не меня?» «У меня-то нет мужа». «В будущем у тебя могущественный муж и много сыновей, но этим, Маргаузе, изволь удовольствоваться. Ни мужчине, ни женщине не дано прожить чужую жизнь. Твоя судьба и судьба твоих сыновей зависит от Игрейны. Более ничего сказать не могу», — ответствовал Мерлин. «И довольно Маргаузе».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 Не беспомощным ребенком Но супругой Горлойса Герцога Корнольского Так на вечерней заре, сестра Вивиана и Мерлин Многозначительно переглянулись И от внимания Грейна это не укрылось Взгляд жрица говорил яснее слов Оставь, пока я с ней не управлюсь Мне не впервой И Грейна почувствовала, как лицо ее Застывает железной маской Да уж Ей прям не впервой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 И Грейна, возвратившись в собственные покои, уложила Маргейну в постель и захлопотала, засуетилась над девочкой, снова и снова прокручивая в голове услышанное. Утер эндрагон». Она никогда его не видела, но горлоис безумылку разглагольствовал о его доблести. Утар приходился близким родичем Амброзию Авролиану, королю Британии, как сын его сестры. Но в отличие от того же Амброзия, утер был бритым до мозга костей. Без малейшей примеси римской крови,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 впрочем, уже не такая и маленькая. — Ласково проговорила она. — А знаешь, маленькая, это ведь я выбрала для тебя имя. Грайны, в честь богини Костров Белтайна. Когда ты в последний раз прислуживала богине на Белтайна Грейна? Уголки губ Грейны самую малость приподнялись в подобии улыбки, чуть приоткрыв зубы. — Горлой с римлянин и христианин в придачу. Ты всерьез полагаешь, что в его доме соблюдают обряды Белтайна?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 а после того передам свой титул какой-нибудь женщине помоложе я стану в ней мудрой уподобившись древним я надеялась что однажды уступлю место моргаузе тогда почему-то не оставила ее на авалонии и не подготовила себе в преемнице? в лице вивианы отражалась глубокая печаль она не годится за плащом владычицы она различает только власть но не череду бесконечных страданий и жертв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 Ты должна каким-то образом исхитриться и заставить мужа взять тебя с собою». <свят> «Это твоя единственная просьба. Будет потруднее всего прочего вместе взятого». «Рассмеялась Игрейна». «Ты в самом деле считаешь, будто Горлойс обременит своих воинов тяжкой обязанностью сопровождать молодую жену до Даландиниума? Мне, конечно, хотелось бы туда съездить, да только Горлойс возьмет меня с собой не раньше, чем в Тентакельском саду зацветут южные апельсины и фиги». И тем не менее ты должна добиться своего и взглянуть на утро Пендрагона. <смех> а ты, надо думать, дашь мне талисман, чтобы он влюбился в меня по уши. Вновь расхохоталась Игрейна. Вивиана погладила вьющиеся рыжие пряди. Ты молодая, Игрейна, и, кажется, даже не представляешь себе, насколько красиво. Не думаю, что утору понадобятся талисманы. Игрейна содрогнулась всем телом в нежданном приступе страха жалуй талисман пригодится мне, чтобы я от утра не шарахалась». Вивиана вздохнула и дотронулась до лунного камня подвески на груди у игрыны. «Это не горлоисов подарок», — заметила она. «Нет, ты же сама мне его вручила в день свадьбы, разве не помнишь? Ты сказала, что камень принадлежал моей матери». да его мне». Просунув руку под вьющейся прядей, Вивиана расстегнула застежку на цепочке.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 Его священники отзвонят в колокола, помажут его святым миром и объяснят, что его бог ради него пожертвовал собою. Но народ ни за что не примет короля, который сам не обещан великую жертву. «Я так мало знаю...» — Игрейна глубоко вздохнула. «В древние времена, Игрейна...» — объяснила Вивиана. Король связывал свою жизнь с благоденствием Земли и, подобно всем Мерлинам Британии, клялся...